Глава вторая «Я не жалкий зверюш! Меня звать Крабогном!» Дадола насмешливо прошипела. «Да мне плевать. Я узнаю имена тех, кого убиваю, только если собираюсь скопировать их тела. А тебя...» Она с презрением обвела его взглядом. «Я бы никогда тебя не скопировала...» Даже если бы ты остался последним живым созданием на свете. Мерзкая некратическая клякса. Она атаковала крабогнома, объединив в одном ударе сразу все главные стихии. Пространство разделилось на миллионы нитей, которые тянулись от нее к крабогному. И были они четырех цветов. Красный огонь, черный земля, белый воздух, синий вода. Нити воплощали в себе суть стихии и могли проникнуть сквозь любой щит. Крабогном попытался увернуться, но нити преследовали его. Их траектория строго повторяла его, к тому же они с каждой секунды ускорялись и сокращали расстояние. Крабогном нырнул в изнанку, чтобы их обмануть, но его в тот же миг выбросило обратно в реальность. Де Долларс хохоталась «От истинных элементалей невозможно сбежать». Любое существо содержит внутри своего тела частицы всех стихий, и нити, созданные додолой, чувствовали их. Крабогном метался по полю за северными гребешками, а нити стремительно к нему приближались. Они не знали усталости и не ошибались, поэтому очень скоро настигли крабогнома. Он как раз прыгал в тень дерева, чтобы сбить их со следа, но поздно. Нити врезались в него на середине прыжка и прошили насквозь. Крабогном сдавленно вскрикнул и рухнул на землю. На первый взгляд могло показаться, что на его теле, сотканном из черного тумана, появились сотни белых точек. На самом же деле это были крохотные дырочки. «Зачем ты сопротивляешься? Ведь мы знаем исход битвы». Дадол, расслабившись и полностью уверившись в своей победе, неспешно к нему поползла. Ты умрешь, а я убью всех, кто живет в этой деревне. Ты так отчаянно сражаешься. Они тебе дороги. Я в жизни не слышала более смешной шутки. Монстр привязался к людям. Раны полученные крабогномом расширялись и сливались вместе. Не прошло и десяти секунд, как посреди его панциря изъяла большая дыра через которую можно было рассмотреть траву. В Додоле проснулся садизм. Она, конечно, могла прикончить его быстро, но он потратил ее драгоценное время и был достоин изощренных мучений. Давно она никого не пытала. Додола ухмыльнулась и ударила крабогнома хвостом, а потом еще раз и еще. Она валяла его по полю, словно футбольный мяч. И в конце концов пнула так сильно, что его отшвырнула в деревню. В огород на окраине. Краин сознания Дадола отметила, что никто из деревенских жителей даже не высунулся. Ну, хотя бы проверить, что происходит. Или чтобы убежать в панике прочь. Деревня будто вымерла, только кучка стариков суетилась над однорукой Леры, истекающей кровью. Василиск бился в конвульсиях, из его пасти текла пена, а осьминог тащил его вверх по улице, обвив щупальцами за туловище. Дадола перешагнула невысокий заборчик и шагнула к крабогному, который громко и самым бескультурным образом чавкал. Она даже застыла от возмущения. Некратическая тварь решила пожрать, пока ее убивают. Дадола выстрелила в крабогнома энергетическими шипами, и те пришпилили его к земле. Дра в панцире росла, но крабогнома это словно совершенно не волновало. Он с аппетитом поедал грибы. Дадола разъяренно взревела. Никто не смел ее игнорировать, когда она с ним сражалась. Никто. Она укусила крабогнома и принялась рвать его на туманные клочки. Но тумана почему-то становилось все больше и больше и больше. И скоро Дадола обнаружила, что стоит в непроглядной тьме. Куда бы она ни взглянула, везде был туман. Он сгущался, потяжелел уплотнился. Ей было тяжело дышать. Дадола внезапно ощутила, как магия покидает ее тело. Кто-то нагло ее воровал. Пробивая дорогу энергетическими локальными взрывами, Дадола смогла таки вырваться из густого тумана. Обернулась через плечо и шокированно выдохнула. Над ней возвышался крабогном, рост которого точно превышал 40 метров. Отверстие в его панцире постепенно затягивалось. И Дадола поспешно ударила прямо в его центр и моментально получила обратку. Здоровенная клешня вбила ее в землю по шею. Дадола извивалась, но вырваться не удалось. Очередной удар клешни похоронил ее с головой. Пыль забила глаза, рот и носа и мешала дышать. Дадола активировала способности за способностью, но феноменальная сила крабогнома подавляла их. Все равно, что стрелять дробью по слону абсолютно бесполезно, только разозлишь. «Пощети!» — щити, взмолилась Додола. На охваченный горем из-за смерти Василийской и Кощея, продолжал ее бить. Она не понимала, что произошло, почему она проигрывает, и самое главное, как у некротической твари получилось тысячекратно увеличить свои силы. Спасения не было. Оставался единственный выход — взорвать свое энергетическое ядро превратиться в магический эфир и позволить ветру унести себе подальше от северных гребешков. Слава Перуну Долла не была обычным магом и могла восстановиться даже из пыли. Фактически она была бессмертна. В ее жизни было пятьдесят три смерти, и каждая из них заканчивалась возрождением. «Ну что же, видимо, настало время для пятьдесят четвертой». Клешняк-рабогнома раздробила и череп, и Додола на последнем издыхании подорвала свое магическое ядро. Она услышала грохот, а потом у нее исчезли уши, как и остальное тело. Легкий ветерок подхватил эфир, в который она превратилась, и подтолкнул на запад, туда, где солнце медленно садилось за горизонт. Додола мысленно пообещала, что вернется. Вот только для начала ей нужно поглотить какого-нибудь человека, желательно мага. А впрочем, пока сойдет и полевая мышь.